Глава тридцать вторая. Я просыпаюсь, осторожно открываю глаза, боюсь пошевелиться, долго прислушиваюсь к звукам и понимаю, что вокруг тихо, точно в гробу. Шторы задёрнуты, в воздухе пахнет парфюмом Макса. Я аккуратно поворачиваюсь и убеждаюсь, рядом его нет. На второй половине кровати пусто, но простынь ещё хранит форму и тепло его тела. Сажусь на кровати и тру пальцами глаза, прокручивая в памяти события вчерашнего вечера, вспоминаю, как долго лежала здесь в тисках мужниных рук и всхлипывала от собственной беспомощности. И как долго он шептал мне в темноте ночи о том, как сильно любит меня, и что никогда не бросит и никому не отдаст. Едва не вскрикиваю, когда Макс вдруг входит в спальню. «Доброе утро!» — улыбается он. В руках у него поднос с кофе и бутербродами с сыром и зеленью. Добрая, съеживаюсь я. Утро. Муж уже в костюме и с галстуком. Значит, собрался в офис. Ты так сладко спала. Макс усаживается на край кровати. Он ставит поднос на тумбочку и кладет свою ладонь мне на ногу. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не вздрогнуть от ужаса. До боли сцепляю челюсти. Который час? Ты не опаздываешь? Выдавливаю из себя. «Опаздываю», — отмахивается он. «Да какая разница? Думаю вообще взять выходной сегодня и провести его с тобой. Хочешь?» «Нет», — взывает мой внутренний голос. «Брать выходной в тот момент, когда под твое руководство отдали отдел маркетинга? Не стоит». Я улыбаюсь. «Все, что мне сейчас нужно, это чтобы он ушел. А значит, нужно быть милой и показывать, что я всем довольна». «Ты права», — кивает Макс. «Нужно идти». Он продолжает меня гладить. «Я терплю. И старательно улыбаюсь, надеясь, что мои губы сейчас не дрожат». «Поешь». Муж склоняет голову на бок. «Тебе теперь нужно питаться правильно и регулярно. Мы же с тобой всё решили, да? Сделаем всё, чтобы скоро нас стало трое». Его рука касается моей щеки. «Хочешь, мы прямо сегодня вечером сходим к врачу. Узнаем, какие витамины и лекарства нужно принимать. Сдадим необходимые анализы. Для человека, который еще недавно не хотел иметь детей, он выглядит слишком восторженным. Конечно, улыбаюсь я. Можно не сегодня, можно после выходных. И сглатываю. Макс ставит мне на колени поднос и пристально смотрит за тем, как я беру бутерброд. Мне приходится практически давиться едой, чтобы не вызвать у него подозрений. Откусываю, жую, запиваю кофе. Меня тошнит. Но мне нужно, чтобы он поскорее ушел. Я его боюсь». «Может, мне все-таки остаться?» Муж забирает поднос. «Нет, уходи. Всего два дня до выходных, Макс. Я приподнимаюсь и обвиваю руками его шею, зарываюсь носом в его волосы и с трудом сдерживаюсь, чтобы не зареветь. Потерпи. Со мной все будет хорошо. У меня много работы в саду. Есть чем заняться. А в субботу устроим праздник души». «Съездим куда-нибудь. Как тебе?» «Звучит отлично», — говорит он. Отрывается, смотрит мне в глаза и затем целует. «В этом поцелуе слишком много фальшивой нежности и слюны. Мне хочется, чтобы это скорее прекратилось. Пожалуйста, пожалуйста!» «Прости, что вспылил вчера». Отстраняясь, шепчет муж. Убирает мне волосы за уши, как ребенка треплет за щеку. «Обещаю, больше никогда не буду кричать на тебя». Угу. Я отвожу взгляд. Проводишь? Конечно. Закутываюсь в халат, спускаюсь с ним в гостиную, и мы вместе подходим к двери. Отпрошусь сегодня пораньше, — обещает он. Ладно. Позволяю поцеловать себя еще раз. Машу на прощание рукой, закрываю дверь. Иду в кухню, пускай в дом Поппи, которого Макс утром выгнал в сад и беру его на руки. Целую, обнимаю пса, Накладываю еды в его миску, а затем поднимаюсь наверх. Принимаю душ, выхожу и опустошенно валюсь на кровать. Рука сама тянется к телефону. Загружаю приложение, захожу в соцсеть. Ввожу Мариса. Вариантов с таким именем не так уж и много. Из нескольких профилей сразу выбираю нужный. Девушка на фото улыбается так же широко, как на том фото у Алекса. Мариса Эверт, 24 года. Внимательно листаю фотографии. Все они весьма характерны для девушки её лет. Кафе, клубы, вечеринка с подругами, диплом, утренние селфи на пробежке. Но никакой Праги, никакого Алекса. Информации очень мало. Я возвращаюсь на главную страничку профиля и вдруг застываю в ошеломлении. «Девушки не было в сети?» «С восемнадцатого марта?» «Уже два месяца?» И вся ее страница испещрена сообщениями от друзей, которые не могут, но очень хотят ее найти.